В одном прекрасном лесу, где росли вековые деревья, раскинул свои могучие ветви исполинский кедр. Может быть, вы не знаете, но деревья живут гораздо дольше, чем люди, гораздо дольше, чем животные, и, конечно же, дольше, чем бабочки и стрекозы. Жизнь в этом лесу была полна удовольствия и спокойствия. Такой лес раньше бы назвали сказочным. Он был действительно чудесен. Самые высокие деревья – устремляли свои макушки в самое небо, а некоторые могли касаться облаков. Деревья же пониже создавали густой ковер зелени, который отбрасывал тень для кустов, мха и грибов. В этом лесу было очень много грибов, очень много ягод и очень много зверей, которые лакомились богатствами природы. Белочки скакали от ствола к стволу, забирались по ним к кронам, Но даже они не могли подняться настолько высоко, чтобы увидеть ясное голубое небо. Такой густой была листва у деревьев в этом чудесном лесу. По земле ползали разные жучки, летали букашки, неспешно брили лоси, суматошно рыли землю кабаны. Именно в этом сказочном лесу жил дух дерева. Да, это был дух, поселившийся в старом кедре. Он в силу своих возможностей ухаживал за деревом, прогонял жучков из-под коры, расчесывал иголки и поправлял корешки. Именно поэтому кедр и стал настолько красивым и могучим. Именно благодаря соседству с духом этот кедр стал самым счастливым деревом в лесу. Но вот однажды в лес пришли люди. Они поначалу бродили по земле наравне с животными и случилось так. что один из людей наткнулся на потрясающей красоты кедр. Дух не придал значению этому событию, ведь к дереву всегда кто-то приходил. Иногда животные портили кору или подрывали корни. Но духу всегда удавалось вылечить своего молчаливого друга. Но в этот раз все случилось не так. Люди сначала полюбовались его деревом и ушли. но после вернулись большими машинами, экскаваторами и грузовиками. Они зачем-то вырыли большой ров вокруг дерева, и при этом погибло очень много деревьев поменьше. Духу стало понятно, что происходит что-то очень, очень плохое, что-то очень страшное. Но он не мог покинуть своего обиталища, ведь кедр для него стал не только домом, но и лучшим другом. Духу ничего не оставалось, кроме того, чтобы спрятаться в самые потаённые нутра дерева и ждать. Он даже надеялся, что у людей ничего не получится, и они отступят. Он надеялся, что у людей не получится выкопать его могучего товарища. Но шли недели. Ров вокруг кедра все увеличивался и увеличивался. Люди уже прорубили большую просеку через лес, и машины стали проезжать чаще и чаще. А в один солнечный день люди повалили кедр. Ломая корни и ветви, люди положили кедр на шесть грузовиков и вместе с большим клочком земли, застрявшим в корнях гиганта, увезли его куда-то далеко-далеко. Как же было страшно духу. Он не решался высунуться из своего убежища. Он не решался даже дышать. Он свернулся в клубочек и плакал от страха, пока кедр везли. Дух пытался успокоить своего друга. Он говорил, что все еще будет хорошо, что, может быть, все наладится. Хоть сам и не верил в это. Кедр ему не отвечал. Ведь кедры не умеют разговаривать даже с лучшими друзьями. Дерево тоже плакало, но не от страха. Дерево тосковало по своему лесу, по своим соседям. Кедру было совсем не страшно. Ему было очень грустно. И вот люди наконец-то успокоились, перестали перекладывать кедр с места на место, перестали ломать корни и ветви. Тогда-то дух решился, выглянул из убежища, решился оглядеться, но не сразу, немного погодя. Каково же было его удивление и ужас, когда он понял, что его кедр, его дом и его друга снова посадили в землю, но теперь посреди ужасного места. И дело было не в том, что земля была... непривычное. Не в том, что здесь было ужасно жарко, не в том, что вокруг не оказалось ни единого дерева. Вся земля была покрыта чем-то серым. Вокруг виднелись каменные коробки, и везде сновали эти оперативные люди. Дух мог бы снова спрятаться. Он ведь хотел так сделать. Но потом понял, что кедру тоже очень одиноко и больно. И тогда дух начал заниматься тем, что умел и любил. он снова начал ухаживать за своим товарищем, могучим и величественным кедром. Но кедр сейчас уже не казался таким огромным. Каменные коробки вокруг были гораздо выше. Они закрывали небо, и из-за них воздух становился душным и затхлым. Воздух был очень плох. Дух не решился работать у всех на виду, поэтому он нырнул в землю и начал лечить корни. Почти месяц он останавливал сок, вытекающий из разрубленных корешков. Расправлял перегнутые и перекрученные, заживлял многочисленные ссадины. Когда работа была закончена, дух был ошеломлен. Он, наконец, поднялся в крону и увидел, что могучий кедр потерял больше половины своих иголок. А шишки все осыпались и осыпались. Кедр медленно умирал. Дух знал, что во всем виноваты эти люди. Он видел, как они ходят вокруг, подбирают упавшие шишки и хвою. а иногда даже отламывают низковисящие ветви. Тогда дух и решил для себя, что обязательно отомстит зверюгам. Но зачем? Зачем они так поступили с его лучшим другом? Сейчас великолепный Исполин медленно умирал. И наш знакомый дух даже не заметил, что прошли годы. Так усердно он работал, что старался помочь другу. Прошли даже не годы, а десятилетия, а кедр все продолжал угасать. Теперь он уже не походил на великана с густой шевелюрой кроны. Он был хоть и высоким, но чахлым, серым и понурым. И тогда дух понял, что он не может больше, что кедр умирает, и он вместе с ним. Он вставал каждое утро и прогонял насекомых, выдравлял плесень, сохранял скудную влагу. Но он уже не справлялся. И вот одним утром, Он не смог встать. На следующее утро у духа не хватило сил. Соки. дерева не поднимались высоко. Его верхние ветви уже были мертвы, И смерть потихоньку охватывала великана. Трудно сказать, сколько это длилось. Иногда, когда выпадал дождик, дух поднимался по стволу и обнимал друга. Он умолял его напиться дождевой водой. Но Кеда тоже терял силы. А когда дух понял, что приходит его последние дни, он решил выйти к людям и проклясть их навек. Он не мог идти, он выпался из дерева и закричал. «Вы убили моего друга! Будьте вы все прокляты! Мы умрем, и в этом ваша вина! И я хочу, чтобы вы умерли в таких же мучениях, что и мы!» «Кто ты, странный звереныш? Ты выглядишь очень больным!» «Можем ли мы помочь тебе?» — сказали люди. «Ха-ха-ха! И я не зверь, я дух этого дерева. И я буду проклинать вас каждый день, пока остаюсь в живых. И после смерти, если это только будет возможно, я буду проклинать вас каждый день, каждую секунду». «Мы видим, что дереву плохо. Но чем мы можем помочь? Скажи нам». «Не надо смеяться над бедным, умирающим духом! Ваша земля мертва, в ней нет жизни и воды, в ней не осталось ни единого сока, которым бы я смог напоить Кедар. Дух продолжал кричать на людей, а когда силы его покинули совсем, он просто закрыл глаза и решил умереть уже полностью». Но на следующее утро, когда он проснулся, его ожидал страшный сюрприз. Люди зачем-то стягивали шланги вокруг кедра и сваливали мусор к его корням. А через какое-то время из шлангов начала разбрызгиваться вода, а кучи мусора оказались очень приятными, и из них в землю сочилось то, чем дух смог бы накормить друга. Дух не понял, что же такое произошло, но он начал помогать кедру. Он уговаривал его принять из земли немного пищи. Кедр очень устал так жить, он скорее хотел умереть. Но друг Дух настаивал, и Кедр сдался. Но, как оказалось, он слишком ослаб и не смог сам принять питание из почвы. Некоторые его корни засохли, другие были слишком толстыми и не могли впитывать достаточно влаги. Дух помогал, как мог, не забывая проклинать людей. «Проклятые люди! Вы делаете какую-то ерунду. Ваши зловонные кучи содержат много полезных веществ. А вода помогает кедру. Вы ошиблись. Ха-ха! Теперь у меня будет немного больше дней для того, чтобы проклинать вас!» «Но мы не хотим навредить вам. Мы хотим помочь. Мы принесли удобрение и стали поливать землю. Очень жаль, что ты не сказал нам этого раньше». «Нам очень жалко, что вам пришлось страдать. Мы просто не знали, как вам помочь». «Глупые, злые люди, зачем вы хотите обмануть меня?» — кричал дух, немного набравшийся сил. «Ваш воздух слишком душен, жарок и грязный. Вы сами живете в этом аду и хотите, чтобы мы тоже мучились так же, как вы». Долго еще дух кричал. Он проклинал своих мучителей не в силах навредить. А когда он упал без сил и заснул, наступила глубокая ночь. Удалян дух встретил с новым потрясением. Люди опять что-то делали. Они намотали металлическую трубку вокруг ствола кедра. Они установили большие круглые штуки, которые время от времени выбрасывали водяную пыль. Конечно же, дух не понимал, что происходит. Он думал, что люди издеваются. Но шли дни, и кедр стал поправляться. «Злые, презренные люди! Вы хотите совсем сгубить мой кедар. «Но что не так? Мы привезли удобрение, мы поливаем землю, мы даже увлажняем воздух около дуба. Как мы еще можем помочь?» «Если бы вы хотели помочь, вы бы не стали убивать наш лес, вы бы не стали привозить нас в такое ужасное место. Вы сначала высушили нас, так что древесина начала трескаться. Но и этого вам оказалось мало!» Дух плакал в отчаянье. Теперь кедр заболел плесенью. Его стволы и ветви намокли, а плесень стала разрастаться. Я не смогу почистить его, теперь мы умрем. Быстро и мерзко, как болотная берёза. Всё, мы сгинем. Люди забегали. Они еще сильнее измывались над кедром. Они стали бурить в нем дыры и сдирать кору. «Вот! Наконец-то вы показали свое настоящее обличие! Зачем? Зачем вы все это делаете? Вы получаете удовольствие от мучения других живых существ? Лучше бы мы сгорели в пожаре!» Но люди не обращали внимания на крики духа. И к его ужасу они не думали прекращать истязания. Они делали маленькие дырки, большие дырки, выгрызали куски коры и древесины. А потом они стали... совать в раны разные вещи, какие-то железки, мази и еще что-то. Дерево было больно. Дерево бы кричало от страха и боли, а если бы дерево умело говорить. Но дух-то чувствовал. Он знал, как плохо его другу. Ему было даже хуже, чем в дни, когда он засыхал и голодал. Так шли дни. Дух хоть и кричал на людей, выполняя свое обязательство проклинать их каждый день, как только сможет, но свои занятия с другом не бросал. Он находил время, чтобы помогать кедру, залечивать ранки, гнать соки вверх по стволу и прогонять вредителей. Как бы ни был зол дух, но дереву становилось лучше. Нет, он не стал таким же красивым и величавым, как был раньше, когда жил в лесу. Но ему точно становилось лучше. Духу тоже становилось лучше. И тогда, когда у духа выдавалась свободная минутка, Он поднимался в крону друга и находил созревшие шишки и бросал их в противных людей. Он бросал шишки в странные штуки, которые развесили люди. Иногда ему даже удавалось сломать некоторые из них. А люди собирались на площади перед университетом и любовались величественным кедром. Кедр был самым красивым деревом в городе. Все его любили и собирались вокруг, чтобы посидеть и отдохнуть. Иногда люди... Замечали духа и говорили, «Как нам повезло, что этот дух стал с нами говорить, ведь обычно духи не разговаривают с людьми. Знаете, если бы не этот дух, то кедр ни за что бы не прижился на нашей почве. Только благодаря его советам мы смогли спасти это дерево». «Но этот дух не выглядит счастливым», — возражали им маленькие дети. «Наверное, все духи такие», — отвечали им родители. Так и по сей день стоит это дерево на площади перед университетом в том городе. А люди приходят и любуются величественным исполином. Иногда, очень редко, некоторые люди говорят, что с ними говорил дух. Они и думают, что дух рассказывал им о какой-то проблеме дуба. Тогда люди собираются и пытаются исправить эту беду. Часто, очень часто это помогает. И поэтому дуб растет все выше и выше. Он ведь даже стал гораздо пышнее. чем когда его вывезли из леса.